Глава девятая. Победа правды. Я села в машину отчима только из-за мамы. Он сказал, что я довела её и что она плохо себя чувствует. Я просто обязана встретиться с ней и сказать лично, что со мной всё в порядке. Да, я знала, что это очередная манипуляция, но с мамой мне действительно нужно было встретиться и поговорить. Серьёзно. Всю дорогу я молчала, сидя на заднем сидении машины и прислонившись головой к холодному окну. Сегодняшние события стали рубежом, той самой поворотной точкой, которая отделяла друг от друга двух Полин — старую и новую. Я перестала чувствовать себя прежней, окончательно поменялась и сделала для себя несколько выводов. Во-первых, я сама могу решать свои проблемы. Во-вторых, я не хочу жить с мамой и отчимом. В-третьих, я сильная. Я могу сделать то, что раньше мне казалось чем-то недостижимым. Например, противостоять толпе. Как только я узнала о том, что Малина и её свора решили достать меня, Возможно, ещё и через Дилару я поняла одно. Сама я с ними не справлюсь. По крайней мере, сейчас. Мне нужна помощь взрослых. А ещё доказательства. Иначе от Мариновской мне не избавиться. Мать всегда её прикроет. Да и сама она достаточно хитрая. Вывернется из любой ситуации, как змея. Или я поставлю её на место, или она попытается сломать меня. Другого не дано. План был шит белыми нитками. И, если честно, я не думала, что Малина решится на активные действия так быстро. Уже находясь в полиции, я поняла, что это было опасно, и что пострадать могли и я сама, и Дилара. Но нет, всё обошлось. Теперь у меня были и свидетели, и аудиозапись, которую я передала полиции. Было весело. Они вызвали матерей Малиновской, её подружек и Власова, а также Ольгу Владимировну, инспектора по делам несовершеннолетних и даже директора. Приехала мама Дилары. И моя тоже должна была приехать, но отчим этого, по его словам, не допустил. Изображая заботливого отца, этот хрот объяснил собравшимся, что его супруга плохо себя чувствует, и мои интересы будет представлять он. Мне было противно видеть его. Но я только кивнула. «Он так он. Мне без разницы». К тому же на людях Андрей безупречно играл роль любящего папочки. Мне ж тошно стало от его двуличия. Сначала никто не верил, что Малиновская и Власов устроили травлю. Ликина мать кричала, брызгая слюной, что её дочь не может участвовать в таком безобразии. Мол, она идеально воспитала её, и вообще, дочь-педагога — это априори прекрасный ребёнок, который мухи не обидит. Малина при этом вела себя скромно и даже плакала, заставляя мамочку Завуча орать всё громче и громче. Та действительно верила, что Лика — потерпевшая сторона. Она и мысли не допускала, что её дочь — моральный урод, и ей нравится издеваться над другими. «Да как вы только посмели обвинять мою дочь? Как посмели измазать её в такой грязи? Думаете, я не защищу своего ребёнка?» «Ошибаетесь, господа хорошие. Не на тех напали. Я за свою лику порву!» «Думаете, я за свою телару не порву?» Не выдержала мама моей подруги. Женщиной она была эмоциональной и с трудом сдерживалась, чтобы не вцепиться в волосы Малиновской старшей. «Ваша дорогая доченька начала травить мою дочь. Унижала, оскорбляла, даже била!» я этого так не оставлю, уж поверьте!» «Не смейте наговаривать на мою дочь! Лучше за своей следите! Одна из худших по успеваемости в классе! Да во всей параллели! А все потому, что вы ею не занимаетесь! Девочка растет без материнской поддержки!» «Слушайте вы, госпожа хорошая! Не смейте о деларе так говорить! Может, она и учится не так хорошо, зато она нормальная девочка, и ей детская колония не светит!» Они ругались долго, громко, и, кажется, даже полицейские утомились слушать. Пока они кричали, Дамблдор нервно пытался разрулить вопрос. Для него главным была репутация школы. Но не получилось. В итоге я включила запись со своего телефона, на которую удалось записать всё, что происходило. Услышав свой голос, Лика опешила. Она не думала, что я веду запись. И вся бравада мигом с неё слетела. А следом она слетела и с Егора. Они поняли, что выкрутиться не получится. «У тебя ведь мама Завыч в нашей школе. Не боишься её подставить своим поведением?» — спрашивая я специально. «Мама всегда меня прикроет, крысятина, не волнуйся. Кого ждёшь, Барса? А, извини, <забы> забыла, что он умер». Мерзко смеётся Малина. На этом моменте её матери стало плохо. Она села на стул, схватившись за сердце, а мама Дилары капала ей в стакан какое-то лекарство, которое у неё было с собой. Скандал получился страшный. Я уходила уставшей, но при этом чувствовала себя победительницей. Я сделала это, избавилась от своих мучителей. Сомневаюсь, что кто-то вновь начнёт задирать нас с Деларой. Ко мне и отчим соединился ожидавший нас в коридоре Руслан. О нём я тоже рассказала. Он пришёл спасти меня. Не Андрей, услышав это, недовольно поджал губы. Ему не понравился тот факт, что мы знакомы. Из здания полиции мы вышли втроём. Я, очим и Руслан, который выглядел откровенно злым. На его лице вновь появилась маска отвращения. И я не понимала, кому — ко мне, к отцу или ко всему миру в целом. Мне хотелось его поблагодарить. Я действительно не ожидала, что он появится на точке. Но не получилось. Отчим ударил его по лицу. Они поссорились, и Руслан ушёл. «Садись в машину», — сухо сказал мне Андрей. «Немедленно. Твоя мать сходит с ума из-за тебя. А беременна, волноваться нельзя. Ты ведь не хочешь быть виноватой, если что-то случится с нашим ребёнком? Чёртов манипулятор». Я села в машину. «Откуда знаешь моего сына?» — спросил отчим, заводя её. «Случайно познакомились». Ответила я, чувствуя новую волну омерзения к этому человеку. вы же почему мама любит его? Неужели он лучше папы? «Я запрещаю тебе общаться с моими детьми», — выдал отчим. «Ха -ха, «Думаешь, я буду плохо на них влиять?» — рассмеялась я. Страх перед ним тоже пропал окончательно. Во мне вообще в последнее время многие чувства пропали. Заморозились. «Мой сын сложный. Может сделать всё, что угодно. А дочери общение с тобой будет неприятно». Процедил сквозь зубы отчим. «Так что держись от них подальше. От тебя и так они неприятности. Это был последний раз, когда я решал твои проблемы». «Предлагаю бартер», — сказала я, закинув ногу на ногу. Странно, пальцы дрожали, а вот голос был другим. Уверенным и взрослым. <с <с <с «Какой же?» — хмыкнул отчим, явно воспринимая меня как идиотку. «Я собираюсь жить отдельно. Сделай так, чтобы мама отпустила меня. Ты ведь задурил ей голову». Она тебя послушается. А я не стану затрагивать тему того, что ты поднимал на меня руку. Какая ты смелая стала, а? Усмехнулся отчим. Тебе это выгодно. Что тебе больше нравится? Жить втроём, с женой и ребёнком, счастливой жизнью? Или жить вчетвером с дочерью жены, а типа, которая отбила её у тебя в юности? На сколах у отчима заиграли желваки. Ты не заговаривайся. Помни, кто ты и кто я. Я предлагаю тебе идеальный вариант. Живите вместе, а мне дайте вернуться к бабушке». «Что мне мешает просто отправить тебя в закрытую школу?» — усмехнулся очим «Мама, она будет против и будет волноваться, если не сможет общаться со мной», — ответила я с улыбочкой. «А ведь я могу сбежать. О, порезать вены. Сделать ещё что-нибудь безумное. Представляешь, сколько со мной может быть проблем? У бабушки же я буду жить спокойно. Не отсвечивать». «Ну, как тебе?» Наши взгляды встретились в зеркале заднего вида. «Я подумаю», — нехотя сказал отчим. Теперь он понимал, что я способна на многое. И пытался взвесить на чаше весов все за и против. До дома мы доехали молча. Я смотрела в окно на тёмные улицы, украшенные подсветкой, и думала, что если бы рядом был мой родной папа, он бы меня утешил. А не думал, как половчее от меня избавиться. «Пап, я скучаю. Если увидишь там Диму...» Присмотри за ним. Ладно. Мама так и не узнала о том, что случилось. О том, что я долгое время была жертвой в школе, и что не нашла другого выхода, кроме как сделать запись разговора с Малиновской. Отчим сказал ей, что ездил в полицию якобы из-за того, что в школе у меня случился конфликт с одной девочкой, и мы подрались. Ссадины на моём лице сложно было скрыть, как и синяки на ногах и разбитые ладони. Они появились, когда я упала. Слава богу, серьёзных повреждений свора Малины мне не нанесла. Хотя, если честно, у меня был запасной план. В случае чего снять побои и заявить на неё в полицию. Выдуманная причина всё равно расстроила маму. Она бросилась ко мне со слезами на глазах и обняла, хотя я совершенно этого не хотела. «Моя девочка», — говорила она, гладя меня по растрёпанным волосам. «Как же так? Как это произошло, Полинкин? Ты ведь всегда была такой хорошей девочкой. Такой милой, такой послушной. Она тебя не сильно ударила. Ничего не болит? Всё в порядке, мама». Отстранилась я от неё. «Это недоразумение. Такого больше не повторится. Надеюсь. Андрей, я хочу сходить в школу и поговорить с классной руководительницей». Повернулась мама к отчиму. «Это же просто безобразие. Ты говорил, что эта школа хорошая. А что на самом деле там творится?» «Брось, любимая», — фальшиво улыбнулся отчим. «Обычные детские разборки». Я тихо фыркнула. «Смешно. Детские разборки. Но я всё равно хочу пообщаться с классной». «Не стоит. Я уже пообщался с ней. И с мамой той девочки. Конфликт исчерпан». «Но я должна...» «Дорогая», — прервал её Андрей, обнимая за талию. «Ты мне не доверяешь? Обидно». «Что? Нет», — замотала головой мама. «Просто...» «Тогда доверяй мне», — снова не дал ей сказать отчим. «Повторяю, я всё решил. А тебе нельзя волноваться». И он погладил её по животу, словно давая понять, почему ей нельзя волноваться. В итоге мама успокоилась, поверив ему. А мне вдруг впервые за долгое время стало ясно. Она готова была поверить в любую ложь, лишь бы не знать правду, от которой болит сердце. И это касается не только сегодняшней ситуации, это касается всей её жизни в последние годы. Наверное, это защитная реакция. Только мне от этого не легче. Они с отчимом отправились в спальню. «Мам», — сказала ей в спину, и она повернулась ко мне с усталой улыбкой. «Что такое, Полинкин?» «Не называй меня так больше», — попросила я. «Что?» удивилась мама. «Почему?» «Не нравится». А, «Слишком по-детски», — ответила я. Так могла называть меня та мама. Другая, которая беспокоилась обо мне и переживала. А не та, которая нашла мужика, задурившего ей голову. Я не хотела, чтобы она называла меня старым детским прозвищем, придуманным папой. И вместе с этим странным желанием внутри что-то окончательно сломалось. Надеюсь, очень поскорее промоет ей мозги. С тем, чтобы меня отправили обратно в родной город. Я не могу находиться с ними рядом. Не могу ходить мимо дома, в котором жил Дима, и смотреть в его окна. Тоже не могу. Слишком больно. На кухне я встретила отчима. Он пришёл налить маме гранатовый сок, который она в последнее время полюбила. Иногда он бывал сверхзаботливым. «Надеюсь, ты выполнишь то, о чём мы договаривались», — тихо сказала я. «Посмотрим. Сначала убери из моего дома кота. Я даю тебе последний шанс сделать это». «Чем он тебе мешает?» «Это моя квартира, и я буду решать, станут тут жить животные или нет». Холодно сказал отчим. «На моей территории их не будет. Или я, или они. Уяснила?» Андрей был прав. Квартира его и правила устанавливает он. И меня это ужасно бесило, потому что я ещё острее чувствовала себя чужой. «Да ты просто ненавидишь животных!» — вырвалось у меня. «Вовсе нет. Ты же знаешь, у меня аллергия. Я пью горстями таблетки, но всё равно мучаюсь». Вдруг совсем другим голосом, дружелюбным и в то же время виноватым, сказал отчим. И следом раздался мамин голос. «Господи, ну чего ты в самом деле как ребёнок? У Андрея сильная аллергия на шерсть». «Да, конечно», — раздражённо фыркнула я. «Не дай бог коту будут уделять больше внимания, чем ему». Отчим улыбнулся, мол, какая забавная глупость. А мама рассердилась. «Полина, имей совесть в конце концов. Аллергия — это болезнь. Котёнка действительно пора пристроить. не Испытывай терпение своего отчима». «Отца» подсказал Андрей. «Меня просто перекосило от отвращения. Отца? Да пошли вы все!» «Боже!» — выдохнула я. «Опять этот урод подставил меня перед мамой. А пофиг, плевать на него. И на неё уже тоже». «Полина, что за поведение?» — закричала мама. «Перестань, Дана, не злись. Нашему малышу не нужно, чтобы ты волновалась», — заворковал отчим. Стремительно покинув кухню, я вошла в свою тёмную спальню и рухнула на кровать. А обед спрыгнул с подоконника и лёг ко мне на живот начав мурлыкать и перебирать передними лапками. Я читала, что так кошки выражают свою любовь и заботу. Обед любил меня, а мне нужно было отдать его поскорее. Хорошо, что Диларе. Однако этого не произошло. На следующий день, в пятницу, мы с Диларой пришли в школу, а вот Малиновской, её подружек Власова, не было. После того, как в классе не стало Димы, Лёхи и Вала, наши ряды заметно поредели. Разумеется, каким-то образом все уже были в курсе вчерашнего и смотрели на нас с опаской. Я была уверена, что случившееся обрасло слухами, и нас делары побаивались. Та же Милана взглянула с осторожностью и кивнула, приветствуя. Ей не хотелось приближаться к нам, но и не поздороваться она не могла. "Милан?" окликнула её Делара, и та, вздрогнув, медленно обернулась. "Что? Ты ведь знала?" "А?" Делара стремительно подскочила к бывшей подружке и схватила за плечо. "Ты же знала, верно?" тихо спросила она, про то, что готовит малина. Я уверена, что знала. Многие знали, иначе бы не переглядывались так. «Ты о чём?» — бормотала Милана. «Ничего я не знала. Никто ничего не знал». Глаза её забегали, и делара отпустила её, поняв, что была права. Милана поспешила к близняшкам, которые тоже прятали глаза, а делара рассерженно выдохнула. «А я ведь в точку попала!» Всё она знала, многие знали и молчали. «Знаешь, я только что осознала, что навсегда потеряла подругу. Навсегда!» «Зато у тебя есть я», — подбодрила я её улыбкой и положила руку ей на плечо. «Странный жест. Раньше я так не делала. А теперь с его помощью давала понять, я с тобой. Не брошу, защищу». Так делал Дима. «Больше никто не лез к нам. Ни девчонки, ни парни. Никто. Я поняла. Мы выиграли. Победили их всех». Эту толпу, которая боялась пойти против лидеров. После уроков нас с Диларой вызвала к себе Ольга Владимировна. Мы очень долго разговаривали, и она настояла, чтобы мы обе пошли к школьному психологу. Пришлось пообещать. «Почему ты не рассказала мне сразу?» спросила классная руководительница тихим голосом, когда мы с ней остались наедине. Диларе позвонила мама, и она вышла в коридор. «Что?» — подняла я на неё глаза. «Что малиновская давно задирала тебя?» Видимо, Ольге Владимировне всё стало известно. Только она не была рассерженной. В её глазах читались боль и горечь. То, что я хотела увидеть, в глазах мамы. А она так ничего и не узнала. И теперь не узнает. «А что бы вы сделали?» — прямо спросила я. «Мы бы нашли выход», — нахмурилась учительница. Сначала мне было страшно и стыдно. Потом я решила, что справлюсь сама. Вот и всё. «Кто же тебя так обидел, что ты не доверяешь взрослым?» вздохнула Ольга Владимировна. Я ничего не ответила. Мне действительно нечего было ответить. После разговора с классной мы с Диларой пошли ко мне. Она, наконец, должна была забрать обеда. Я знала, что они с сестрёнкой уже купили ему новые миски, лоток, игрушки и когтеточку. Знала, что у них ему будет хорошо, но всё равно переживала. Однако, когда мы пришли домой, я не нашла обеда. Его не было ни в моей комнате, ни во всей квартире. «Где мой кот?» С ужасом спросила я маму, и она удивлённо посмотрела на меня. «Не знаю, наверное, как всегда в твоей комнате», — ответила она. «Где же ему ещё быть?» Но обеда нигде не оказалось. Совершенно нигде. Я едва с ума не сошла. Да и на Диларе лица не было. Мама тоже начала волноваться. И мы втроём обыскали весь дом. Даже на лестничной площадке смотрели. Его кто-то выкинул. Отчим, у меня не было сомнений, что если кто-то и выкинул, то это он. Больше некому. Горе вновь навалилось на меня, как тогда, когда пропал лорд. В голове зазвенело, дышать стало трудно. «Твой дорогой муж выбросил моего котёнка!» — сказала я маме, сжимая кулаки. «На улицу, в холод!» «Не говори глупости, зачем ему это?» — рассердилась мама. «Он животных ненавидит!» «Не придумывай! Он ведь разрешил котёнку остаться на долгое время в твоей комнате, несмотря на аллергию!» «Несуществующую!» Андрей сделал это только по одной причине. Не хотел возвращаться к теме того, что поднимал на меня руку. Это был его тактический ход, не иначе. Да и перед мамой хотел выглядеть белым и пушистым. «Полина! Ненавижу его!» — выкрикнула я и потащила Дилару за собой на улицу. «Искать обеда». Мысли в голове крутились одна хуже другой. Нам повезло. Ребята, которые гуляли во дворе, сказали, что какие-то мальчишки недавно нашли котёнка и утащили куда-то. Не помня себя, я бросилась искать их в соседний двор. Там их отыскать не удалось. Зато другие дети сказали, что знают адрес этих мальчишек, забравших котёнка. Мол, они решили оставить его себе. По описанию, котёнок походил на обеда Поэтому мы с Диларой побежали к нужному дому, позвонили в домофон, долго объяснялись с какой-то женщиной, которая, по всей видимости, была матерью мальчиков. В итоге она лично вышла на улицу, не пустив нас к себе, и вынесла коробку с котёнком, который отчаянно мяукал. Её сыновья действительно притащили его. Но не домой, а в подъезд. В коробке и правда сидел обед. У меня будто гора с плеч упала. Слава богу. Увидев его, я позорно расплакалась. Опустилась на ближайшую лавочку и стала беззвучно рыдать. От облегчения. Зато обед, увидев меня, перестал мяукать и с удобством устроился у Дилары на коленях. В коробку ему не очень хотелось. Она гладила его и пыталась успокоить меня. В итоге мы с Диларой пошли к ней. С обедом я прощалась тяжело, Хотя знала, что не навсегда, что я буду приходить к нему в гости. Но это была последняя ниточка, которая соединяла меня с Димой. И терять её было больно. В квартиру я вернулась вечером. Зашла в прихожую и, на удивление, спокойно сказала прямо с порога. «Я уезжаю домой, к бабушке». «Как это домой?» «Что ты несёшь?» — закричала мама. «Почему телефон дома оставила? Я с ума от волнения схожу!» «Случайно оставила», — пожала я плечами. Это была правда. что с котёнком? Нашли. А теперь он будет у Дилары. Мама с облегчением выдохнула. Тоже переживала. Но ты должна была сразу вернуться домой, Полина. Я ведь волнуюсь. Лучше волнуйся из-за того, что твой муж выбросил моего котёнка, прямо сказала я. Да, я была спокойна. Но злость, холодная и сильная, переполняла меня. Я не выбрасывал твоего кота, появился Андрей. Не придумывай. Тогда кто это сделал? Только ты мог, живодёр. Полина! закричала мама ещё громче. «Не смей так говорить!» «Я говорю правду. Твой муж выкинул на улицу в холод беззащитное животное. Выбрала себе урода». «Что?» «Урод!» — повторила я. «Вот кто он!» «Хватит, перестань!» Мама вдруг дала мне пощёчину. Слабую. Я сама могла так ударить себя. Но, боже мой, как же это было ужасно. Она будто окончательно меня предала. Мама потрясённо смотрела на меня. Будто сама не могла поверить в то, что сделала. А я улыбнулась, хотя мне было не весело, а больно. Так больно, что даже говорить не было сил. «Не говори так об Андрее», — дрожащим голосом сказала мама. «Не смей!» «Дорогая, не нужно ссориться», — обнял её очень победно глядя на меня. «Сотый раз повторяю, тебе не нужно волноваться. Понимаешь, тебе нужен полный покой, а ты...» Он поднял на меня недобрый взгляд. «Не разговаривай так со своей матерью». Со мной можешь разговаривать как угодно. С матерью не позволю». На глазах у мамы появились слёзы. «Да мне вообще на тебя плевать. Я уезжаю домой», — повторила я. «Живите счастливо. Своей семьёй». «Никуда ты не поедешь!» — выкрикнула мама. «Я тебе не разрешаю!» «Тогда я сбегу. Жить с вами я больше не буду». «Как ты себя ведёшь?» «Как? За что? Неужели? Неужели из-за нашего ребёнка?» Её губы задрожали а рука снова дотронулась до живота. Я вдруг подумала, «Это точно моя мама?» «При чём тут ребёнок?» — воскрикнула я, прожигая Андрея взглядом. «Я же вижу, что лишнее! тогдайте мне уехать! И сами живите счастливо, без меня! Хватит! Не могу так больше!» Меня будто прорвало. Я кричала, что больше не собираюсь так жить, что устала, что не могу, что хочу вернуться. А мама слушала, плакала. Потом долго разговаривала с Андреем на кухне, пока я сидела в своей спальне и смотрела в пол. Потом отчим появился на пороге комнаты и сообщил. «Собирай вещи», — и тихо добавил. «Можешь поблагодарить меня». «Спасибо», — усмехнулась я. «А разве тебе самому не будет легче?» «Как знать», — оскалился Андрей, зная, что мама не увидит и не услышит. «Видеть перед собой копию этого ублюдка — не самое приятное занятие». Под этим ублюдком он имел в виду моего папу. «Он был лучше тебя», — прошипела я. «Не сомневаюсь, но советую заткнуться. Не то вместо родного города отправишься в закрытую школу для трудных подростков». Хм. Усмехнулся Андрей и закрыл дверь. Отчим так и не признался, что выбросил обеда. И уже потом я узнала, что это сделала его мать, когда забегала утром. Увидела обеда и вышвырнула на лестничную площадку. Оттуда он попал на улицу». Я думала, что буду уезжать из этого города с лёгким сердцем. Но нет. В действительности на сердце было так тяжело, что я хотела выть Но держалась. Держалась так уверенно, будто ничего не произошло. Даже улыбалась, когда стояла на вокзале с вещами и слушала, как неразборчивый женский голос объявляет поезда. На самолёте было бы быстрее. Но я не могла. Боялась до безумия. И папа, и Дима умерли в небе. Оно стало для меня проклятием. А вот мама плакала, обнимая меня и прощаясь будто бы навсегда. Она гладила по волосам, заглядывала в глаза, прося звонить несколько раз в день. То и дело проверяла, все ли документы я взяла. Мама до последнего не хотела меня отпускать. Но, наверное, и она понимала, что так будет лучше для нас всех. «Пожалуйста, будь со мной на связи всё время», в который раз умоляющим тоном попросила мама. «Конечно» ответила я, крепче сжимая лямку рюкзака. «Может быть, я всё-таки поеду с тобой, дочка?» «Дана, как ты это себе представляешь? У тебя нет билета», — мягко заметил отчим, который сегодня надел маску тактичного и заботливого мужа и папочки, чем ужасно бесил меня с самого утра. «Мы можем взять другие билеты!» — воскликнула мама. «Для меня и для Полинки, и поехать вместе! Я первое время побуду с ней!» Андрей поморщился, и её отпускать он не собирался. «Дана, ты в положении? Какие поезда?» Чуть более твёрдым голосом сказал Андрей. «Тебе нужно отдыхать, как сказал врач. Твоя дочь взрослая. Сама благополучно доберётся. А там её встретят». «Мама, всё будет хорошо», — сказала я, не понимая, почему мой голос звучит так холодно. «Ты точно будешь мне звонить каждый день? Обещаешь?» «Обещаю». Объявили мой поезд, и я первой направилась к выходу, который вёл к нужной платформе. Свой чемодан я катила сама. Не хотела, чтобы это делал Андрей. Мне хватило того, что он привёз нас на вокзал. С собой я взяла самое необходимое. Остальное мама должна была отправить транспортной службой. Мы оказались на шумной платформе. Я нашла нужный вагон и показала проводнице документы и билет. Пока мама просила её присматривать за мной в пути, а о отчим разговаривал по телефону, я смотрела на людские потоки и отстранённо думала, что исполнилась моя мечта — уехать обратно. Только почему так больно? И почему я чувствую себя такой взрослой? Несмотря на эту боль, я всё так же не плакала. А вот у мамы слёзы текли, не переставая. И заглянув ей в лицо на прощание, я поняла. Она чувствует вину. «Мам, всё будет хорошо», — тихо сказала я, обнимая её. «Нам всем будет лучше. Я сосредоточусь на учёбе в прежней школе, буду помогать бабушке. Мы с тобой всё время будем на связи. Я возвращаюсь в наш родной город, а не переезжаю в другую страну». «Но это всё равно неправильно», «Оставлять тебя!» — всхлипнула она. «Не ты уезжаешь, а я?» — пришлось напомнить мне. Стало ещё больнее. И, наверное, я бы тоже всё-таки проронила слезу, если бы мама вдруг не выдала. «Понимаю тебя, малышка. Ты хочешь сбежать отсюда. Слишком сложно думать о Диме. Я тоже хотела всё бросить и уехать, когда твоего папы не стало. И всю ту нежность, которая была во мне в этот миг, омборвало. Я отпустила маму. Серьёзно? Она думает, что я уезжаю только из-за Димы?» «Ты что, не видишь, что происходит?» — хотелось выкрикнуть мне. «Неужели ты не видишь, как твой муж относится ко мне? Почему ты не веришь родной дочери?» Почему сделала вид, будто забыла, что он поднимал на меня руку? Этих «почему» внутри скопилось столько, что действительно хотелось кричать. Но я молчала. В этом нет смысла. Мои слова ничего не изменят. Отчим заколдовал ее. Будто паук пробрался в нашу семью и опутал маму паутиной, чтобы высосать из нее душу пора занимать своё место появилась рядом с нами вежливая проводница и я кивнула скорей бы уже оказаться в вагоне обними напоследок андрея добила меня мама и увидев мою гримасу сделала умоляющее лицо хорошо обниму но не для того чтобы поблагодарить а за другим обидишь я тебе будет плохо тихо сказала я отчему с отвращением дотрагиваясь до его плеча не появляйся в нашей жизни «Не порти будущее матери», — ответил он тихо, но с угрозой. До да меня даже не дотронулся. Ему явно было противно. Больше ничего не говоря, я поднялась в вагон, нашла своё купе, села на нижнее место возле окна и даже устало помахала маме. С протяжными гудками поезд тронулся и откинулась назад, чувствуя, как напряжение постепенно отпускает меня. А вот боль? Нет. Она всё так же удавкой обвивалась вокруг шеи, Разве что стало чуть свободнее. Не давая мне задыхаться. Мимо проносились дома, в окнах которых играло заходящее оранжевое солнце. Потом пригород, затем луга и поля. Вскоре их сменил смешанный лес, над которым горело ноябрьское зарево, яркое, словно небесный пожар. Точно так же горело моё сердце. Мне действительно было тяжело уезжать. Сложно было оставлять маму с этим козлом. Хотя я понимала, что быть с ним это её выбор. Я не проживу её жизнь за неё. Сложно было оставлять Дилару. Нас связывала не только любовь к BTS. Разговоры, смех и шоколадки, которые мы вечно делили на двоих. Она была не просто моей подругой, а буквально пожертвовала собой, чтобы помочь, когда меня травили. За это короткое время она стала для меня настоящей сестрой. Я надеялась, что наше общение не прекратится. А ещё сложно было оставлять Диму. На могиле у папы я бывала часто, а на его всего раз. Не могла приходить туда. Меня начинало трясти от ужаса, от одной только мысли. Что-то в глубине меня, как эта частица, продолжала верить в то, что он не умер, и что это не его могила, и что он однажды появится. Небо стало темнеть и похолодало. Поверх футболки я надела Димину рубашку. Всё, что у меня от него осталось. Я оберегла её, будто сокровище. В ней было теплее, чем в самом толстом свитере. Чувствуя его запах, который сохранился на ткани, я успокаивалась. Свернувшись калачиком на нижней полке, я смотрела в окно, слушала мирный стук колёс, крутила браслет на запястье и вспоминала его голос. «Встреча с ним — это лучшее, что со мной случилось. Я действительно буду любить тебя целую вечность и даже немного больше, мой мальчик. Моё сердце разбито на осколки. Но это не значит, что я опускаю руки. Я стала другой» новой Полиной, сильной и смелой. И я проживу эту жизнь за нас двоих. А через вечность мы встретимся, обещаю. Бабуля встретила меня на платформе, хотя я и говорила, что доеду сама. Она обняла меня, и мы обе заплакали. Очень сильно друг по другу соскучились. Домой поехали не на такси, а на машине сына её подруги. Бабушкина квартира в старой хрущёвке кардинально отличалась от квартиры Андрея в новом комфортном жилом комплексе. Но всё здесь было родным и привычным. Всё, начиная от запаха бабушкиных духов и заканчивая кружевными салфетками на столе. Первым делом я схватила любимого кота, по которому тоже безумно скучала, и, прижимая его к груди, села в любимое кресло. «Я дома. Наконец-то я дома». Не выпуская кота, который, разумеется, замяукал от негодования, я подошла к окну кухни, что выходило во двор, сейчас заваленный снегом. В небе, неожиданно ярко-голубом, вдалеке пролетал самолет, оставляя после себя белую полосу. Я грустно улыбнулась. «Пап, я скоро приду к тебе. Не обижайся, что долго не была». Всё случилось так, как и должно было случиться. Зло всегда возвращается бумерангом. Иногда это просто происходит не сразу. И порой нужно просто подождать. Власова, Малиновскую и её свору Выгнали из школы. Директор, видимо, побоялся, что они могут навредить другим ученикам. Всё-таки в нашем учебном заведении учились разные дети, в том числе непростых родителей. Кроме того, их всех поставили на учёт в полиции. Класс расформировали и остатки разбросали по параллели. Милане, правда, повезло, и она оказалась в классе Женьки Соколова, с которым продолжала встречаться. Мать Малиновской уволили. Директор предложил ей написать заявление по собственному желанию. Та не согласилась. Тогда он быстренько нашёл причину, по которой сам уволил её. Уже потом Дилара рассказала мне, что, по словам знакомой её мамы, директор дал своей бывшей коллеге такую рекомендацию, что мать Мариновской не могла устроиться ни в одно учебное заведение в районе. Никто не хотел её брать. К тому же на место завуча. Сама Малина перешла в другую школу. И опять-таки, по словам той самой знакомой, училась отвратительно. Да и вела себя не лучше. А ещё её бросил Власов, замутив с дочерью какого-то депутата. С Сашей и Русланом я больше не встречалась. Она перестала мне писать. Резко пропала. И я подумала, что они решили не общаться с дочерью новой жены отца. Наверное, это было правильно. Дилара тоже ушла из школы. Не хотела видеть лица одноклассников и вспоминать обо всём, что произошло. Поговорив с мамой, она перевелась на домашнее обучение, решив, что должна по максимуму выжить из себя до конца 11 класса. Ей не хотелось быть тупой, как она сама говорила и подруга усиленно занималась многочисленными репетиторами, которых ей нанимали. С Лёхой они прекратили всяческое общение. Он не писал ей, а когда Дилара всё-таки осмелилась написать ему, то получила долгий игнор. Лёха не отвечал ей почти неделю, зато засветился в сторис у их общего знакомого, где обнимался с какой-то новой девушкой. После этого Дилара ревела целый день, а затем снова заблокировала его. Решила, что пусть он идёт на все четыре стороны. Но я знала, подруга продолжала его любить и никакие другие парни не могли заменить ей его. Дилара шутила, что теперь любит только одного обеда, который быстро освоился. В первую неделю ободрал им новые обои. Пару раз нагадил в папины тапки, разбил дорогую вазу и разодрал тетрадь младшей сестры. И в итоге стал всеобщим любимчиком, которому все члены семьи едва ли не поклонялись. Сама я с Лёхой поддерживала контакт. Ради лорда. С псом всё было хорошо, хотя он очень скучал по Диме и часами лежал на пороге положив голову на лапы, будто ждал хозяина. Но это общение было редким и мимолетным. Словно Лёхе неловко было общаться со мной. А мне с ним. Я часто общалась с Диларой, и она обещала прилететь ко мне на Новый год. В отличие от меня, она не боялась самолетов. Я созванивалась с мамой, которая сначала переживала за меня так, будто я улетела на Луну. А потом, поняв, что со мной всё в порядке, и сама, наверное, осознала, что им вдвоём лучше, она всё время говорила о своём новом ребёнке, и надеялась, что это будет мальчик. Ведь этого хочет Андрей. Бабушка молчаливо осуждала её, лишь только раз проронила. «Дура она, твоя мать!» И жить с бабуле было комфортно и тепло. Даже мой котик простил меня за долгое отсутствие и снова стал ласковым, как прежде. А ещё я заинтересовалась байками. Жизнь продолжалась.